новая жизнь и он навсегда распростился со своим домом. глава 19 торжение стояла замечательная пора. Вена с еще не кончилась, а лето еще не наступило. ночами светила луна, сверкали звезды,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 Ни с е р ы е в о л ч и ц ы ни казан не проявили никакого интереса к бобрам. Бобры тоже находились где-то вне их мира, так же, как и выдра. Рыбы, птицы. Уже много лет в эту долину между двумя грядами холмов не являлись охотники за бобрами. Если бы какой-нибудь и н д е е ц т р а т п е р пришел на этот безымянный ручей и поймал патриарха и предводителя бобров —